Глава 1. Сборы. В последнее время в семье произошли некоторые перемены. Джек начал работать удалённо. Хотя это было удобно во многих аспектах, он скучал по своей офисной работе. Мэри недавно уволила и теперь она пыталась понять, каким образом строить карьеру дальше. Летние каникулы Кейт и Джули только начались, они искали, чем бы заняться. Однажды Джек пришёл домой с работы и сказал своей семье: "Знаете, что мы должны сделать?" Нам нужно отправиться в путешествие. Это будет отличное приключение. Оно даст нам всем шанс зарядиться энергией. Звучит заманчиво, но куда мы поедем и на какие деньги? Не забывай, я сейчас ищу работу, сказала Мэри, оторвав взгляд от списка вакансий, которую она просматривала. Мы можем арендовать домик на колесах и путешествовать по стране или дальше. Я могу работать удаленно, так что у проблем не возникнет. А что касается денег, не забывай, мы кое-что накопили и можем спланировать бюджет, ответил Джек. Кейт и Джулия навострили уши при упоминании о поездке. Это звучит потрясающе, мы можем отправиться на пляж, воскликнула Джулия. Ура! Всегда мечтала умереть со скуки летом, ответила Кейт на хмурив брови. Не любой выход из дома, не по твоей инициативе, будет скучным, ответила Мэри, посмотрев на Кейт. Да ладно тебе, Кейт, это будет настоящее приключение, и кто знает. Может быть, ты найдешь вдохновения для своего следующего проекта, как тот с картошкой? Ухмыльнулся Джек. Кейт закатила глаза, не смогла ничего возразить и ушла в свою комнату. Кейт всегда любила новинки и гаджеты и технологии. Она могла часами просматривать технические блоги и видеоролики о запуске новинок, мечтая о том дне, когда сможет позволить себе купить современный гаджет. Последней ее покупкой стал квадрокоптер, на который она копила несколько месяцев и очень гордилась им. Кейт подросток с удивительной формой лица, которая может напоминать сердце с высокими скулами и слегка заострённым подбородком. У неё прямой узкий нос, а её полные губы обычно сложены в задумчивое выражение. Она обладала большими продолговатыми миндалевидными глазами и длинными и густыми ресницами. Они поразительного орехового оттенка с золотыми вкраплениями, которые переливались на свету. Её волосы насыщенного темно-коричневого цвета. Она длинные и прямые и доходят ей до талии. Она часто собирает их в простой свободный хвост. Кожа Кейт гладкая и безупречная, со здоровым персиковым сиянием, которое придаёт ей энергичный вид. Она часто носит повседневную удобную одежду, отражающую её образ жизни: футболку с принтами, джинсы и кроссовки. Её комната заставлена различными игровыми приставками. от классических до самых современных, где она провела бесчисленные часы, сражаясь с монстрами и исследуя фантастические пейзажи. Родители часто упрекали её за это, но Кейт уверяла, что её страсть к технологиям была больше, чем просто хобби. Это было её будущее. Она мечтала стать инженером-программистом и создать своё приложение или видеоигру, которые произвели бы революцию в отрасли. Несмотря на опасения её родителей, любовь Кейт к технологиям только усилилась, когда ей исполнилось 16. Она постоянно возилась с гаджетами и пробовала новые программы, всегда стремясь быть на шаг впереди в быстро меняющемся мире. Джек оставил заявку на аренду простого и удобного дома на колёсах для путешествия, который нашёл на сайте. Когда он прибыл на место встречи с неким Крисом, владельцем машины, то увидел высокого, худощавого мужчину, застёрённым лицом и узкими губами, одетого в дизайнерскую одежду. Холодный взгляд Криса заставил Джека почувствовать себя неловко. Крис поприветствовал его улыбкой и рукопожатием. "Привет, Джек. Извините за ожидание", сказал Крис. Его голос звучал ровно и расчётливо. "Не вижу никаких проблем, Крис. Давайте смотреть машину", ответил Джек, стараясь говорить дружелюбно, несмотря на свой дискомфорт. Крис повёл Джека к передвижному дому, и пока они шли, Джек обратил внимание на странные движения Криса и его безжизненные манеры. Он не мог избавиться от чувства ловкости, но сосредоточившись на осмотре автомобиля, немного успокоился. "Это то, что мне нужно, Крис", сказал Джек, впечатлённый чистотой передвижного дома и отсутствием поломок. "Я рад это слышать, Джек. Я хорошо забочусь о своей собственности", ответил Крис, выражение его лица оставалось холодным и бесстрастным. Заполняя договор аренды, Джек не мог избавиться от ощущения, что с Крисом что-то не так. Его бледное лицо, серые глаза и напряжённое выражение вызывало впечатление, что Крис что-то скрывает, но Джек никак не мог понять, что именно. Это был простой, но надёжный автомобиль с белым экстерьером и элементами обтекаемого дизайна. Дом на колёсах обеспечивал семье достаточно места для передвижения и отдыха во время поездки. Передняя часть дома на колёсах имела большое лобовое стекло, которое давало чёткий обзор дороги впереди, с двумя боковыми зеркалами по бокам. Дом на колёсах был оснащён большим тентом, который тянулся сбоку от автомобиля, обеспечивая защиту от солнца в жаркие дни. Вход в передвижной дом располагался сбоку. К двери вели прочные ступеньки. Сама дверь была сделана из прочного металла и имела небольшое окошко на уровне глаз. Внутри передвижной дом был оформлен со вкусом, с деревянными панелями тёплых тонов и мягкой удобной мебелью. В гостиной зоне стоял удобный диван, который можно было превратить в кровать, а также обеденный стол и стулья. Кухня была полностью оборудована плитой, духовкой, холодильником и микроволновой печью, а также достаточным пространством для хранения продуктов и кухонных принадлежностей. Ванная комната была компактной и функциональной, с душем, туалетом и раковиной. В задней части дома на колёсах располагалась отдельная спальня с кроватью и встроенным местом для хранения одежды и прочих личных вещей. В спальне было большое окно, из которого открывался потрясающий вид на окружающие пейзажи. Наконец, вещи были собраны, а Андерссоны готовы усаживаться на места для будущей поездки.